177. Обратили ли внимание на то, что каждый взлет духа вызывает особо ярые, особо изощренные попытки тьмы его остановить? Выдумываются особые приманки, причем раздуваются прошлые, угасшие желания, даже мимолетные мысли, могущие увлечь сознание вниз. Следует быть очень зорким и внимательным к этим попыткам, ибо неусмотренные они причинят вред. так остановить их воздействие невозможно, пока не усмотрен источник. Каждое усиление света внутри вызывает на себя нападки темных, ибо свет для них нетерпим. Зная это, будем пользоваться силами тьмы для вожжения света. Тьма гниет для цветов света. Оставит они только тогда, когда увидят, что все их старания вызывают следствие, противоположные тем, которых они домогались. Сражение с тьмой ведется искусной рукой. Неопытность здесь не годится, равно как и усыпленность, или слепая восторженность, или непротивление, или отсутствие явления памятования, или умиление масками, или все, что мешает быть на дозоре.